618. Матерь Агни-йоги. Мир тонкий есть, но слепые и глухие его отрицают. Сужденное владыками будущее есть, оно уже выкристаллизовалось и готово воплотиться в плотном мире. Но не знающие и не верящие в него отрицать будут и это. Но отрицанием действительность ее нельзя уничтожить. действительность может Смести все, построенное человеком. Так полезно иногда помыслить об отрицателях и неверах их печальной судьбе. Неверовщи можно понять, но отрицатели сущего оправдания не имеют. Не имеют и выслужители тьмы. В дни великого мрака перед рассветом будем крепко утверждаться на несомненном. основа учения жизни прочную опору и будут в этом процессе.